Глава 27. Пикник под облаками. Дверь приоткрылась. В комнату заглянул хомяк. Как сыграли? Не доиграли, ответил клоп, с мрачным видом собирая лото в коробку. Ты котлетки пожарил? Пожарил, да не котлетки. Мальчики, сейчас мы будем пить чай. На чаепитие в избу опоздали, так давайте проведем свое. Я уже и самовар раздул, и веточек можжевеловых приготовил. Собирайтесь, на улице вас ждет сюрприз. Друзья вышли во двор и увидели воздушный шар. Он закрывал половину неба, и солнечные лучи струились по нему золотыми нитями. Невероятно! С восторгом выдохнул таракан. Он ваш? Наш! — крикнул Клоп. Суслик, мухоловку возьми, пусть жуков в небе половит. К висевшей над землей корзинки шара была привязана веревочная лестница, по которой приятели по очереди полезли наверх. Дул легкий ветерок, лестница раскачивалась, все мешали друг другу, толкались и смеялись. Внутри корзины на круглом столе попыхивал дымком пузатый самовар, вокруг которого стояли чашки, блюдца, плошки с вареньем и блюда с внушительной горой блинов. Клоп запрыгнул на стул, запихнул в рот два верхних. «Обстановка по кайфу!» Промямлил он, с трудом ворочая челюстями. Друзья приготовились к полету. Шар держала веревка, дальний конец которой был привязан к крыльцу. Суслик отпускал веревку. Земля медленно отдалялась. Они успели уже высоко взлететь, как услышали внизу крики. «Меня! Меня возьмите!» На полянке стоял Заяц. «Поздно!» — заорал Клоп. «Давай, до свидания!» Но заяц не послушался, разбежался, подпрыгнул и, немыслимо извернувшись, схватился за лестницу ушами. Быстро залез в корзину. «Крутое кино!» — восхитился таракан. Суслик выпустил веревку и шар устремился вверх. Через минуту дом гномов уменьшился до размера тарелки. Стали хорошо видны лес, извилистая речка с бобровой плотиной, спокойное синее озеро и удивительного вида дом, похожий на сказочный теремок. Суслик закрепил веревку и шар повис над облаками. Хомяк указал рукой на теремок. «Смотрите, какая в избе суматоха! К празднику готовятся!» «Пироги в печь поставили!» Глядя на дымок из трубы, причмокнул Клоп. «Хомяк, пейджер доставай!» — сказал Заяц. «Пиши коту, что позже придем!» Пока друзья рассаживались за столом, старый гном разлил по чашкам душистый травяной чай и начал раздавать блины, весело поблескивавшие на солнце подтаявшим маслицем. — Странно, двух не хватает, — удивился хомяк. — Неужели я ошибся? — Если ошибся, себе меньше положи, — засмеялся клуб. — А где моя каша, хомяк? Он постучал ложкой по тарелке. — Не вижу. Только не доставай ее из кармана, я этого не перенесу. Зайцу стула и чашки не хватило, но он не расстроился. Стоял рядом с сусликом и пил чай с ним на пару, по очереди. Воздух наполнился приятным ароматом чебреца и мяты. Мухоловка налопалась жуков и стрекоз, и сонно и кала у самовара. Таракан подвинул к себе миску с вареньем. Не земляничное, но все равно вкусное. Пальчики оближешь. Вкуснятина! Таракан облизал пальцы. «Что ж ты делаешь, кукарача немытая?» — возмущенно заорал клуб. «Ты зачем грязные пальцы в общее варенье пихаешь?» «Извините», — растерялся тот. «Все тараканы так едят». «Какое невежество!» — схватился за голову клуб. «Как можно не знать, что в приличных домах еду берут ложкой и вилкой? Сейчас научу». «Ладно, ладно», — замахал руками таракан. «Не надо, я сам. Хомяк, а что с моей рогаткой?» «Ты ее починил?» «Рогатка в кармане. Займемся ей позже!» Таракан вспомнил о мрачном предсказании Оракула. «Может, все-таки сейчас починим? Вдруг фантомасы нападут?» «Не переживай, родной, мы тебя в обиду не дадим!» Таракан благодарно улыбнулся, зачерпнул побольше варенья и отправил примехонько в рот. А в центр блина, не скупясь, положил сразу десять ложек. наварил густой сметаны, набросал орехов, с трудом свернув блины, как можно шире открыв пасть, помогая себе всеми четырьмя лапами, попробовал этот кулинарный шедевр на вкус. Сметана и варенье потекли по лицу, шее, животу и рукам таракана, а он облизывался и, не переставая жевать, с наслаждением покрякивал. Буквы осторожно выглядывали из-под его панциря и слизывали варенье. А ты не дурак поесть, хохотнул заяц, наблюдая за этой жуткой картиной. Когда я ем, я ем и ем. Вот тебе какой нужен девиз, весело сообщил Клоп. Да, все-таки придется нам одного невежду правилам хорошего тона учить. Приведем в избу, представим, как иностранного гостя, а потом стыда не беремся. Заяц кивнул. Кот его точно насмех поднимет, и нас заодно. «Слышал, что ушастый сказал? А ну-ка возьми вилку в левую руку, нож в правую!» Пытаясь дотянуться до таракана, клуб прямо с ногами залез на стол. «Сейчас дам тебе, таракашка, урок, как себя вести в приличном обществе. Я постигал эту непростую науку с самого детства под надзором 20 придворных нянек. Не знаешь, какой вилкой блин подцепить? Подсказываю, блинной вилкой». «Нет у меня никакой вилки», — огорчился таракан. «Любая вилка, если ей подцепить блин, автоматически становится блинной», — отрезал Клоп. «Хватит придумывать», — Суслик остановил урок хороших манер. «Слезай со стола». «Ничего я не придумываю. Я принц. Мне виднее». Хомяк неодобрительно покачал головой. «Конечно», — ядовитым голосом протянул Клоп, рассевшись между чашками и тарелками. «Я забыл». «Гномам же не положено иметь в услужении двадцать нянек, которые вытирали бы им носики и учили уму-разуму. Извините!» «Я же просил не называть нас гномами», — нахмурился Суслик. Клоп в ответ только фыркнул. «А мне нравится», — сказал таракан. «Гном, это звучит гордо». «Но мы не гномы, а жихарки. Представь, если бы тебя не тараканом, а жуком звали». «Какой же я жук!» Забрасывая в рот блин, отмахнулся таракан. «Вот-вот», — кивнул мальчик, — «я о том и толкую». Но разошедшийся не на шутку Клоп с ним не согласился. «Самый настоящий жук этот таракан! Жучило. Не зря люди говорят «хитрый, как жук!» «В доверие втирается раз!» «Много наших секретов узнал!» «Два!» «За столом себя вести не умеет!» «Три!» «Может, уже и украл чего!» Клоп схватил вилку и, уставившись таракану в глаза, прошипел. «Говорю вам, он не таракан, а шпион, прикидывающийся тараканом. Руки вверх!» Суслик с Зайцем рассмеялись, а хомяк сказал. «Ты хлопа не слушай. Он шпионских книг начитался и теперь везде врагов ищет. Запоминай эти простые правила. Сиди ровно, спину не криви, локти на стол не ставь, первым на еду не набрасывайся, ешь маленькими кусочками. Всегда говори спасибо, пожалуйста, улыбайся». — Пусть мерси, — говорит, — проворчал Клоп, пододвигая к себе тарелку с кашей. — Это то же самое, только по-иностранному. И рот пусть закрывает, потому что болтать за едой запрещено. — Так много советов он не запомнит, — простодушно сказал заяц, передавая таракану морковку. — Я бы не запомнил. Таракан в секунду сгрыз морковь и, наклонившись к тарелке, начал как пылесос всасывать еду. — Сейчас покушаю и все запишу. «Не смей с набитым ртом разговаривать!» — завопил Клоп, стукая по тарелке кулаком. От неожиданности таракан подавился, раскашлялся и десять раз подряд чихнул. Закрыть рот он не успел, отчего сметана, варенье, блины, орехи и куски моркови разлетелись во все стороны. Хомяк отвернулся. Заяц с сусликом юркнули под стол, и больше всех досталось сидевшему напротив Клопу. Принц обиделся. Из его глаз потекли слезы. «Ваше Высочество, когда же вы нашему гостю травку чихай на здоровье успели подсунуть?» — спросил суслик из-под стола. Клоп демонстративно промолчал. «Ты ни в чем не виноват», — объяснял заяц таракану, который сидел, с ужасом ожидая, что будет дальше. «Это все шуточки нашего веселого барона Макарона. Он может в смородиновый джем горошинку черного перца спрятать, а в пельмешек монетку подложить и ждать, кому первому попадется сюрприз». Вот ему самому и не повезло. От травки чихай на здоровье, спасения нет. Я сам однажды 20 раз чихал, остановиться не мог. Таракан с облегчением выдохнул. Клоп, растирая по лицу слезы, варенье и сметану, с неприязнью взглянул на него. Спрыгнул со стула, подошел к бортику корзины и во весь голос закричал. — Эй, что вы там делаете?